Возделенный остров Крестины. История болезни. Эпиграф. О, Русь моя, жена моя, до боли. Александр Блок. Жена отговаривала ехать с ней в поликлинику. Впрочем, не очень уверенно, без всегдашней категоричности. Но Владимир Иванович увязался в провожаты. Слишком слабой казалась она. Да мало ли какая помощь может потребоваться, и самому спокойнее, когда под присмотром. Не догадывался, что ожидание перед кабинетом врача спокойным не бывает, особенно если ожидание затягивается. Записанные на приём начинали роптать. Сколько можно больше часа сидеть? будто она единственная, вполне объяснимое раздражение, только усиливало его тревогу, хотя можно было и уточнить нетерпеливым, что часа еще не прошло, но задерживалась все равно подозрительно долго, чужое волнение только усиливало тревогу. Наконец дверь открылась, но вышла не жена, а худая крашеная блондинка с хрящеватым носом. Некрасивость врачихи не гарантировала её знаний, и всё-таки несколько успокаивала. Ожидающие в очереди разом повернули к ней головы. Но она, не глядя ни на кого, заспешила в глубь коридора, возвратилась минут через 5, семеня впереди грузного мужчины в расстёгнутом белом халате. И началось новое ожидание. Через какое-то время Владимир Иванович обратил внимание, что раздражённый ропот сидящих вдоль стены полностью исчез, и его беспокойство стало ещё сильнее. Он пожалел, что не прихватил с собой книгу, хотя и понимал, что вряд ли смог бы читать в таком состоянии. Чтобы как-то отвлечься и не смотреть на страшную дверь, он пересел к другой стене. Теперь перед его глазами был кабинет Узи А возле него другие люди со своими болезнями, чужими для него, а потому вроде как и не очень страшными, медсестра в коротком и тонком халате, сквозь который просвечивало нижнее бельё, склонилась над мужчиной в тёмной рубашке с розовым галстуком. "Ну что, появилось желание?" спросила завораживающим и соблазняющим шёпотом. "Да вроде как бы уже." Виновато ответил он. А может, ещё подождём? Нет, нет. И привстал от нетерпения. Тогда спешите за мной. И галстук-то зачем надели? Ни к министру же. Всё так же соблазняюще, словно приглашала в уединица для любовных утех, шла перед ним с прямой спиной, покачивая выпуклым крупом. на котором топорщился лёгкий халатик. Мецестичка или издевалась над мужчиной с переполненным мочевым пузырём, или забавлялась. А может, просто привыкла к такой манере общения? Молодая, знающая цену своим прелестям. Почему бы и не поиграть, не скрасить однообразные будни? Скушно же каждый день смотреть на унылые фезиономии Когда жена вышла из кабинета, к раскрытой двери, доказывая что-то друг другу, рванули сразу трое заждавшихся. «Завтра надо ложиться на обследование». Голос у нее был безразличный и тихий. Владимир Иванович был уверен, что жена заболела уже давно. Задолго до изнуряющих недомоганий у нее стал портиться характер. Всю жизнь воспринимал её как жену-сподвижницу, терпеливую и понимающую, и вдруг увидел, что рядом с ним сварливая старуха. Может быть, превращение зрело постепенно, и он его не замечал, но ему казалось, что всё обрушилось как-то разом, с считанные дни. Она или замыкалась в себя, или становилась раздражительной, и начинались придирки к неопрятности, лени, косорукости, упрёки в неумении зарабатывать деньги, в неблагодарности и уж совсем непонятно откуда брались обвинения в неверности. Оставалось только гадать, копилось ли это долгие годы или пришло вместе с болезнью. Владимир Иванч сидел, соображался, но ответа не находил. Когда врач пригласил его в кабинет, и сказал, что пребывание в больнице затянется на долгое время. Владимир Иванович поймал себя на том, что почувствовал нечто вроде облегчения. Разумеется, он не желал ей зла, но пауза была весьма кстати. Заметил ли это доктор? Скорее всего, не обратил внимания, по крайней мере, вида не подал. Своих забот хватало. Лицо усталого человека Речь без нохрапа и без сысюканья, провожая из кабинета, Легонько взял за локоть и уже возле двери, словно только что вспомнил, сказал, что потребуются дорогие препараты. Напишите какие? Врач снисходительно усмехнулся. Написать не трудно. Вопрос, как их найти, я готов помочь, но потребуются деньги. «Хорошо, я принесу. Сколько?» «24 тысячи». «Серьезность суммы» Владимир Иванович осознал уже на улице. Таких денег у него не было, и где их доставать он не представлял, но безысходность почему-то не давила. Круг близких знакомых в последние годы сузился, точнее сказать, скукожился чуть ли не до точки». Родной институт, в котором проработал всю жизнь, безвольно умирал. Специалисты разбежались, которые поэнергичнее пытались открыть своё дело, но ни один из них не преуспел. В условиях малокому понятной экономики производственникам с их более универсальным опытом было всё-таки попроще, а выходцы из неё оказались людьми без специальности. переучиваться, когда тебе далеко за 40, а то и за 50, тяжело и главное унизительно, хотя унижений хватало всегда. Тяжело постоянно от кого-то зависеть. Особо амбициозные в ней не задерживались. Владимиру Иванчу подобное положение тоже не нравилось, но как-то притёрся в коллективе, где больше половины работников женщины. Мужик, умеющий что-то делать руками, всегда на видном месте, особенно если братья по полу больше склонны к теоретическим разговорам. Если начинал барахлить какой-нибудь прибор, шли к нему, попутно несли и собственные часы, фотоаппараты, и даже электрические мясорубки просили посмотреть, когда исследовательских тем не стало совсем. А проектные заказы превратились в случайное везение, решительные стали увольняться, нерешительных стали вытеснять, но его не трогали и даже уговаривали не спешить. Он понимал, что его незаметно превращают в завхоза, но терпел, утешая себя слабенькой надеждой, что всё-таки как-то утрясётся, да и попытки бывших коллег не вдохновляли на поиски лучшей доли. Единственный из них в пустыне Высоков взлетел, но уверенно барахтался на поверхности, всё-таки сменил Запорожец на джип и купил сыну квартиру. Встречались они редко, но выпившего Игоря неизменно тянуло поболтать по телефону. В своё время он беззастенчиво грузил Владимир Иванче просьбами. Случалось и по работе, но чаще всего по хозяйству, пока строил гараж Потом дачу. Он и не отказывался помочь, с удовольствием копал, пилил, строгал. Простая мужская работа скорее бодрила, нежели утомляла. Особой надежды не было, однако надо с чего-то начинать, и он позвонил. Игорь сказал, что у него серьёзная встреча, разговаривать он пока не может, но к вечеру сам заедет в гости. Владимир Иванович принял обещание за шаблонную отговорку, а тот возьми и заявись, плюхнулся в кресло и забегал глазами в поисках сигарет. В компаниях он всегда предпочитал курить чужие, не из жадности, а по привычке извлекать хоть какую-то выгоду из любой ситуации. Владимир Иванович достал из кармана полупустую пачку и положил перед ним. Что творится? Куда катимся? Водичание. Выхожу утром из дома и возле соседнего подъезда вижу мусорный бак, набитый книгами. Не удержался, заглянул и выдернул опыты Мантенья в лит-памятниках. Правда, второй том, но всё равно. Помнишь, сколько он стоил на книжной барахолке? Помню, что много. Копаться в баке постеснялся, да и времени не было. А сверху лежала педагогическая литература. Наверное, мама училка умерла, а благодарные потомки поспешили избавиться от пыли сборников. Скорее всего, вяло согласился Владимир Иванч, придумывая, как бы перевести разговор в нужное русло. Может быть, чаю? С удовольствием я бы и водочки тяпнул, но к сожалению, за рулём. Помню, ко мне на Рильской тётка приезжала, и дико удивлялась: зачем в квартире столько книг? Владимир Иванович слышал эту историю, но перебивать не стал, даже подыграл. На речянке народ специфический, хотя встречались весьма интеллигентные. Только не моя тётка. Она всё мерила рублём. И я, соответственно, перешёл на язык цифр. Показал книжку Тефи. Госцена около рубля. А на барахолке, говорю, за неё можно получить на бутылку водки. За такую потрёпанную, удивляется тётка. Так если бы в хорошем состоянии, говорю, и на литр можно потребовать. Тётка не поверила, но задумалась. Да, были времена. А потом вообще сразил. Достаю с полки Цветаеву. Помнишь? В библиотеке поэта выходила. Показываю. И объясняю, что если вдруг на старости лет захочется пораспутничить, подойду к магазину, высмотрю самую красивую и самую задастую, пообещаю подарить книжку, и девица побежит за мной без колебаний и будет делать всё, что захочу. А про зат я специально сказал, потому как тётушкино карма было весьма обширно, и она ею очень гордилась, и убедил Попросила написать список дефицитных книг. Только жена всё равно пилила, что трачу деньги на макулатуру. А моя радовалась. У меня была самая читающая в мире жена, сказал чуть ли не афоризм и осёкся. Откуда в него проскользнуло торопливое словечко: "была"? И почему так легко слетело оно с языка? «Не рановато ли?» Отметил, но не устыдился. Списал на погоню за хлесткой фразой. «Ну, оговорился, и что с того бывает?» Игорь пропустил оговорку мимо ушей. Его переполняли свои соображения. «Помнишь, как на книжную барахолку ездили?» «Я вот о чем подумал. Вся эта спекулянтская братья. Разложив товар на полиэтиленчик...» Воляжно прогуливалась по периметру поляны, любопытствовали к то, что привёз, к то, что просит, и ни один не боялся, что украдут товар. В России воровали всегда, это ещё Карамзин заметил, и всё-таки на книжной барахолке воры были болееintelligentными, особенно тот мужик торгующий суперами от Всемирки. Я его тоже запомнил. Уникальный случай. но в изобретательности человеку не откажешь. Надо же догадаться, чтобы содрать суперобложки из двухсот томника и продавать по рублю. Самое смешное, что покупали. Вот именно. Я когда подошел к нему, долго не мог понять. Сначала хотел рассмеяться, а потом сообразил. И сам точно не помню, но штук пять взял, чтобы своему собранию товарный вид придать. А ножка тому времени сильно подорожала, особенно если в комплекте. Я подсуетился, добыл недостающие тома, охмурил директор шу библиотеки, она даже транспорт организовала. Потом немного добавил и хватило на запорожца. Хорошая была машина, работящая. По тем временам, между прочим, она себя сторицей купила. Всё-таки была в те годы Неповторимая романтика. В другой ситуации Владимир Иванович с удовольствием поддержал бы эту ностальгическую прогулку, но надо было задавать главный и самый неприятный вопрос. Выдохнул и обрушил на приятеля свои беды. — Обнаглели. — Двадцать пять тысяч. — Двадцать четыре. Какая разница? И самое противное, что с ними не поторгуешься. А денег таких, как я догадываюсь, нет. Как ни странно. Извини, а сыну звонил в первую очередь, но он без денег. Владимир Иванович обманул. Он даже не знал, есть ли у сына телефон. Парень возомнил себя художником и бросил медицинский институт, не доучившись полтора года. Если бы имелись хоть какие-то признаки таланта, он бы смирился. Но он не понимал, как может человек, не умеющий рисовать, считать себя художником. Приводил пример Сальвадора Дали, который при всех вывихах оставался первоклассным рисовальщиком. Сын не желал слушать и, хуже того, не желал или не мог объяснить свое право на профессию. После тяжелого и нервного разговора он уехал в Москву. Владимир Иванович постоянно искал, Не мелькл тк нигде ни будь его имя, даже голоса начал слушать, но никаких следов не проявилось. Где маяется непрекаянный сын? В Москве или в любимой им, но не ласковой к чужакам Европе, он не знал. Плохому художнику везде плохо, но в родном доме всё-таки теплее. А я думал, что художники гребут лопатами. Будем надеяться на будущую славу. А сейчас продать нечего. У самого Игоря было что продать: и дача, и гараж, и машина, весь джентльменский набор. Владимир Иванович вспомнил, как строили гараж, погреб копали вручную, когда коробка уже стояла. Он как самый работающий стоял в яме, насыпал вёдра, а Игорь поднимал их на верёвке и вываливал за воротами, когда вылез на поверхность, не смог найти рубашку. Раздевался возле гаража. Игорь уверял, что засыпать её землёй он не мог, оставалось грешить на случайного прохожего. От гаража добирался по пояс голый, а домой поехал в рубашке Игоря, которую потом вернул, и хозяин взял. В строительстве дачи тоже пришлось поучаствовать, и довольно-таки активно. Лень и косорукость Игоря слегка вой перекрывал Умение подсуетиться, добыть, организовать встречу с нужными людьми и само собой накрыть щедрый стол для помощников, он умел просить не наглея и не унижаясь, словно заранее был уверен, что ему не откажут в такой мелочи, и почти всегда получал, что хотел. Владимир Иванович никогда ему не отказывал, а сам попросил в первый раз. Есть у меня кое-какие соображения, сказал Игорь. Постараюсь определиться до обеда. Объяснять ничего не стал. Водилась за человеком привычка сыграть в тёмную.